Глава вторая. Новое место совсем не оправдало ожиданий. Оказывается, в Бразовиле его не особо ждали. Да и дел никаких для холода не имелось. Однако и плохой ситуации назвать нельзя. Не надо спешить с выводами, но планы свои пересмотреть стоит. Если он никому не нужен, то и влиться в социум будет труднее. На этом фоне предложение Гены стало куда более ценным, чем кажется. Да и чего греха таить, сноходцу было просто любопытно. С этими мыслями Игнат быстро переоделся, благолетнюю одежду взять додумался. Вновь вернулся вездесущий энергичный Гена. Избавившись от армейской формы, он утратил всю воинственность и превратился в этакого суетливого весельчака. «О, ты готов!» Удовлетворенно отметил он. «Тогда выходим, считай, повод есть. Выпьем за прибытие. С мужиками познакомишься». Из-за перелета чувство времени сбилось. Пока он разбирал вещи, а Гена где-то бегал, начало темнеть. Жизнь на военной базе затихла. «А точно нормально?» спросил он у идущего рядом Гены. «Я даже перед начальством не появился. А уже куда-то в бар ваш собрался. Хера буду эту». Хала буду. — хохотнул собеседник. — Ты не забывай, у нас здесь и раньше не армия была. Сейчас и вовсе мы сидим и не поймем для чего. Игнат лишь пожал плечами и не стал спорить. Вместе они подошли к парковой зоне, где собралась небольшая группа людей. — О, Генка идет! — заметили их. И новенького взял. — Мужики, к нам холод приехал! — тут же громко заметил его спутник. — «Надо показать ему славные достопримечательности Бразерсвиля!» Все тут же загудели, явно согласные с утверждением. Кедрова приставили, он пожал несколько рук в приветствии. Людей на прогулку собралось не так уж и много, чуть меньше десятка. Одеты все в разнобои, но вооружены поголовно. Загрузившись в военные внедорожники, они выехали немедленно. У КПП к группе желающих повеселиться подошел крайне сурового вида мужчины лет сорока. «Геда, опять ты сбаламутил народ!» — произнес он, осматривая лица, ненадолго задержавшись на Игнате. «Так а чё, Мих?» — пожал плечами тот. «Конец недели! Надо! Только без хуйни давайте!» — произнес Михаил. «Чтоб я не краснел завтра перед Санычем!» «Обижаешь!» — делано возмутился Геннадий. «За честь русского мундира отвечай головой!» Его патетичная фраза не произвела впечатления но задерживать их не стали. Ворота открыли, и все въехали в вечерний Бразовиль. Игнат заметил, что прошло не так и много времени, как он прибыл из аэропорта, но улицы изрядно опустели. «Как стемнеет, а домой здесь лучше не появляться!» — заметил его любопытство сидящий рядом военный, кажется, Василий. «И не смотри, что столица, время намутное!» Текущая обстановка сейчас была особенно интересна сноходцу. Но ситуация не располагала к серьезным обсуждениям, тем более дорога уже подошла к концу. Заведение выглядело, как летнее кафе под открытым небом, украшенное неповторимым африканским колоритом. Стольки под навесами из пальмовых листьев и чернокожие прислуга ожидали своих посетителей. Из примечательного, здесь же на перекрестке стоял американский хамви с патрулем в полной выкладке. Похоже, солдаты охраняли место отдыха. Игнат вспомню слова о популярности этой холодобы европейцев европейцев, американцев. Ожидал нечто более изысканное. Видимо, эти эмоции отразились у него на лице. Гена засмеялся, хлопнув его по плечу. Столько у нас находишься и все как не родной. Привыкай к холоду. Это мама Африка. Быстро припарковавшись, они вышли из внедорожников и направились к столикам. Проходя мимо Хамвика, товарищи Кедрова поприветствовали дозорных солдат, будучи явно с ними знакомыми. Гена не соврал. За столиками сидели только белокожие европейцы, преимущественно мужчины в военной форме. Женщины тоже были, но никаких вызывающих нарядов, и только в группах со спутниками. Почти все хаоситы той или иной силы, но, как и всегда, не достигшие шестого уровня. Дело было скорее не в сложности преодоления барьера, а в психике. Профессиональные военные воспринимали дары как некую фишку, что может выручить в трудный момент. Получив ее, они чаще всего не углублялись в развитие, тем более что привычная военная деятельность этому не способствует. «Давай на наши!» Гена показал на два стола с краю площадки в изгороде из каких-то растений. Офицеры тут же их сдвинули вместе и расселись на обычные пластиковые стулья. Подошел чернокожий мальчишка-официант. Гена тут же залопотал с ним на местном, делая заказ. «Не беспокойся, тебе я тоже заказал». Игнат лишь пожал плечами. Вскоре на столике расставили какое-то незнакомое пиво и местную закуску. Последняя больше всего походила на обычные драники. «Ну, мужики!» <сёкновение> — произнес Гена, открывая банку. «Давайте первую, как всегда! За нашу Африку! Пошла <сёкновенная> на нахуй!» В голос поддержали его остальные. Зашикали открываемые банки. Игнат пригубил холодное пиво и поморщился. Местная пойла совсем не походила на то, что он привык пить дома. «Дрянь, да?» — спросил севший рядом Геннадий. «Через пару недель будешь пить как родное?» Все сосредоточенно явно в охотку принялись за пенное, похрустовое закуской. Игнат не отставал, осматриваясь по сторонам. Так как громкие разговоры смолкли, он услышал посетителей за другими столиками. Говорили те в основном на английском, но, кажется, слышались и иные языки. На приехавших русских внимание особо не обратили, те явно были здесь своими. Тем временем, утолившие первую жажду, новые сослуживцы перешли к разговорам. — Я штаны снял, в кусты сел, ну, сами понимаете, — рассказывал неизвестный военный. — И тут меня как за жопу кто-то тяпнет! «Ага, ага», — успехнулся его товарищ. «Вы бы видели, как улепетывал, а за ним какая-то дрянь на щупальцах висит. Орал он «Ребята!»» Все уже хохотали, явно слушая истории не в первый раз. «У меня шрамы до сих пор», — Сделано возмущением заметил рассказчик. «Да, было дело», — заметил Гена. «Мы тогда, как дали с крупняка, наяривали, пока весь лес не выкосили!» «Да уж», — заметил кто-то. «Настали деньки». «А как тут с монстрами вообще?» — поинтересовался Игнат. «В городе вроде спокойно». «Да как волна началась, сунулись образины какие-то», — сказал Михаил, один из военных. «Ну а тут концентрация всякой хунты большая. Не с другим лезть». «Ага», — кивнул Геннадий. «Ушли обратно в леса! Теперь это их леса!» Слушая объяснение, Кедров понял, что в отличие от других стран, в Африке все прошло тише. Отказавшись от крупных защищенных городов, монстры заполонили леса. Мелкие населенные пункты чернокожие обороняли сами, с помощью своих аситов. Последние назывались колдунами и были у населения в большом авторитете. От разговоры всех отвлек шум мощного движка. Оглянувшись на звук, мужчины увидели еще один хамби. Автомобиль завернул к парковке, явно собираясь остановиться у Халабуды. Снаходец тоже обернулся и замер. В машине были сигнатуры. Сильные. Хамвик остановился, движок затих. Наружу вышли двое мужчин и одна женщина. Не торопясь они направились к столикам. «Уже заметил?» — спросил Гена с холодком поглядывая на прибывших. «Кто это?» — поинтересовался Игнат. «Те самые, сверхъезнатовских», — ответил ему собеседник. Кедров впервые увидел других адептов и соплеменников, достигших серьезных уровней. Он сразу отметил, что даже без активированного взора каким-то образом ощущает их. «И как они?» «Да черт его знает, мутные какие-то», — произнес собеседник. «Да и слухи нехорошие». Тем временем объекты обсуждения сели за столик недалеко от барной стойки. Состав был довольно колоритным. Белокурый европеец, азиат и привлекательная женщина с рыжими волосами. И стройки ариец и дама выглядели явно сильнее. Азиат держался тихо, излучая неуверенность. Официант чуть ли не бегом принес напитки. Взяв свое пиво, немец преувеличенно-куртуазно открыл бутылку женщины. Так как двое преимущественно молчали, он начал что-то рассказывать. Рыжая точно ощущалась как самая сильная. Игнат применил на нее идентификацию. Инициированный хаосом, человек, уровень силы, одиннадцатый, дары и особенности, тело адепта плоти, дар резонансного удара, дар выносливости, дар эхолокации, дар кратковременного усиления, дар проницательности, способности, манипуляция плотью, резонирующий луч, резонирующее поле, Выносливое тело – пассивное, сканирующая волна, форсирование ресурсов тела, интуиция – пассивная, статус – усталость. Похоже, скрытное применение идентификации работает. Это хорошие новости. Осмотрев полученную информацию, Кедров мысленно присвистнул. Дамочка была не слабой и имела один сдвоенный дар. Учитывая, что расходник для объединения был редким, Такое развитие было серьезным достижением. Уже не опасаясь, находится, идентифицировала Белокурова с азиатом. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. Одиннадцатый уровень. Дары и особенности. Дар кинетической энергии. Дар выносливости. Дар физической силы. Дар ловкости. Дар острого зрения. Способности. Манипуляция кинетическим аспектом. Усилены физические характеристики – пассивная, наблюдательность – пассивная, статус – расслабленность. Ариц почти не отставал в уровне, но из-за отсутствия сдвоенного дара, его энергетическая сигнатура ощущалась послабее. Тем не менее, он также был опасен. Инициированный хаосом – человек. Уровень силы – десятый уровень. Дары и особенности – Дар ядовитого воздействия, дар укрепленного тела, дар эмоционального восприятия, дар шокового прикосновения, дар стихиального щита, способности, отравляющий выброс, укрепление кожного покрова, эмпатия, пассивное, электрическое касание, стихиальный щит, статус, расслабленность. Азиат из всех был самым неподготовленным. Это выражалось и в более слабом энергетическом отпечатке, и в наборе даров. Создавалось впечатление, что этот начинал карьеру одиночкой, поглощая все, что найдет. Уж больно случайно те были подобраны, не имея особой синергии. Компенсировалось это основным даром, вызывающим опаску. На что способны яды, усиленные энергией, можно было только догадываться. Быстро оценив всех трех, Игнат отвернулся. Другие развитые хаоситы, как и он, скорее всего, имеют обостренную чувствительность. Последнее тут же подтвердилось. Прошло около десяти минут, как Снаходец ощутил на себе чужое внимание. На этот раз уже изучали его. Кедров по привычке держал аспект сокрытия, спрятал свои дары и источник хаоса от сканирующих навыков. Только это не помешало тройке европейцев заинтересоваться им. Точно так же и он, без всякого взора и идентификации, ощутил их как развитых хаоситов. Тем временем гулянка его новоиспеченных товарищей продолжалась. Разгоряченные алкоголем военные веселились, забыв обо всем. Игнат же, как новый человек, не понимал их шуток, да и в целом ощущал себя чужаком. Продолжая наблюдать за происходящим, он отметил, что посетителей вокруг явно прибавилось. Люди в основном пили то же самое местное пойло. Гена был прав, в какой-то момент Скидров осознал, что употребляет его без особого отвращения, и даже прикончил вторую банку. Оглянувшись на своих товарищей, он понял, что те слишком увлечены весельем, и решил сходить к бару в одиночку. Там как раз стоял тот самый блондин. А нормальное появилось что? Английскому обращался к чернокожему. Нет, сэр, все как обычно, с сильным акцентом. Но бармен вполне резво отвечал. Чёртова черномазли! Будто жалость незнакомец повернулся к находцу. У них вечно ничего нет. Он даже не пытался скрыть свое презрительное отношение. Впрочем, бармен и не думал возмущаться, несмотря на внешнее спокойствие, на блондину смотрел прямо таки с животным страхом. Привет, кивнул ему Игнат и повернулся к человеку за барной стойкой, показав на пустую бутылку, он произнес: «Еще два». И мне, вновь вмешался блондин. Давай четыре. Он говорил на английском, но с акцентом. Кедров не слишком разбирался, чтобы определить его происхождение. Не видел тебя здесь раньше. Обратился к нему незнакомец и протянул руку. Я Штейгер. Немец? Приположил Хасит, отвечая на рукопожатие. Только сегодня прилетел, произнес он. Что? Усмехнулся Штейгер. Русские теперь так же, как и наши, работают. Не понял. «Хм...» — подхватил принесенное пиво. «Пойдем за наш столик, поболтаем!» Игнат посмотрел на своих. У тех полным ходом шло веселье. В этом плане поговорить с другими хаситами было куда интереснее. «Ага...» — кивнул он. «Пойдем...» Их столик стоял совсем рядом. Через пару мгновений Кидр уже садился на свободный стол. «Это наш русский друг, знакомьтесь!» — сходу объявил Штейнгер. «Дамочку можешь называть Рафали!» «Очень приятно», — кивнул снаходец. Рафаль не портили ни военные формы, ни полное отсутствие макияжа, разве что высокомерное выражение лица выдавало в то и зарядную стерву. «Самурай недавно приехал», — сказал немец. «Черт знает твое имя! Мы зовем его Ли!» Полноватый азиат неопределенного возраста вел себя тихо, направив взгляд куда-то вниз. Похоже, общение его не интересовало. «Не самурай, он из Кореи», — поправила его женщина и перевела внимание на Игната. «Знакомое лицо. Мы где-то встречались Ха -ха -ха. Да это же холод!» — вдруг засмеялся Штенгер. «Какой скромный! А я не узнал сперва!» Игнат вежливо улыбнулся. Он и сам поначалу не узнал прозвище своих новых знакомых. Благо, острая память наконец подкинула воспоминания. Пользу принесла флешка Вениамина Петровича. В одном из файлов был список европейских наемников, где фигурировали и Рафаэль и Он постарался вспомнить что-то, но получилось лишь смутно. Уж больно в торопях просматривал информацию. Тем временем общение вполне себе наладилось. Игнат хоть и путался иногда в словах, но мозг быстро вспоминал речевые обороты английского языка. — Что ты имел в виду у барной стойки? — переспросил он. —— вспомнил Штейнгер. — Ты штрафник? Тоже запихнули сюда, чтоб глаза не мозолил. Кедров хотел было сказать, что приехал по своему желанию, но промолчал. В целом немец был не совсем, но близок к истине. Да и неплохо сойти из за своего. Так и есть. Пока мне надо переждать в тихом месте. Выбрал ты самую лучшую точку на карте. Давайте выпьем за встречу. щелчками открылись банки. Рафали хоть и поморщилась, но также взяла пиво. Чокнувшись, они отпили местной борды. «Так, что здесь вообще происходит?» Игнат хотел было узнать, чем они занимаются, но решил действовать мягче. «Мне сослуживцы лишь про город рассказали». «Они за его окраины не суются!» Не без высокой усмехнулся немец. «А вот там, в тропиках, самый кайф!» «Ты про монстров?» — спросил снаходец. «И про них тоже!» — Штейгер перевел взгляд на бармена. «И про негров!» «Ага», — решил блеснуть знаниями Игнат. «Я слышал, что их защищают колдуны и воду или как-то так». «Угу», — кивнул Рафаль. «Уроды еще те». «Запомни», — обратился Штейгер. «Не вздумай иметь с ними контактов или подставлять спину. Эти черномазые гниды ударят, как только расслабишься». Фу. Хассет удивился таким радикальным взглядом. Мои сослуживцы не рассказывали ничего подобного. «Ваши сидят в городе и не высовываются!» Немец стал более эмоциональным, из-за чего Игнат понимал не все слова в речи. «Как и наши! Это нас отправляют в самые жопы тропиков, чтобы...» Штайгер одернул его Рафаль, усмехнувшись. «Будь хорошим мальчиком, а то отшлепают по попке». Тот пропустил насмешку с каменным лицом. Сидя рядом со своими новыми знакомыми, Снаходится мысленно оценивал их. Интересно, а во мне простые люди также ощущают инаковость. Кстати, обратился к нему Штенгер. Не думаешь? Разговор оборвался на полуслове от оглушающих раскатов грома. Игнаты и все остальные торопливо перевели взгляды на небо. «Что за херня?» – подумал Кендров. «Хоть оно и стемнело, но ведь только что было чистым. А так и сейчас там будто из ниоткуда взялись тучи, то и дело освещаемые яркими вспышками». Однако на этом странности не закончились. Прямо на глазах шокированной публики в затянутом хмарью небе начали происходить странные изменения. «Как в том сне!» – быстро мелькнула мысль в голове Хасита. И он не ошибся. Медленно тучи наливались тусклым, алым сиянием. Зрелище выглядело странным и пугающим, вызывая панику у наблюдателей. Со всех сторон раздались крики встревоженных людей. Где-то в панике перевернули стол, послышался звук разбитой посуды. Кто-то просто громко ругался, иные побежали к парковке. Игнат еще не осознавал, но ровно в этот момент шокированное человечество во всех точках Земли Наблюдала ту же самую картину Небо скрылось от глаз Будто скверненная алых хмарью Однако вскоре Всем стало не до этого странного события На плече у Штегера жила орация Кажется мы в дерьме Произнес он кратко переговорив по связи Словно подтверждая его слова Откуда-то издалека Донесся пугающий вой Что не мог принадлежать обычным зверям Паника вокруг только усилилась. Тем временем, Алла Хмарь окончательно затянула ночное небо, надолго отекая звезды от глаз человечества.